седьмая. Есть первый, сообщает радостно Костинков после длинной очереди. Вычислил я его урода. Убил, радуется за товарища Саблин. Он уже добрался до сгоревшей машины, лез в кузов. Ногу оторвал бородатому, смеется Сашка. Как думаешь, теперь его свои добьют? Может и сожрут. Кто их знает, ответил Саблин. Аким влез в кузов? Кабина с баком сгорела полностью, а вот кузов не весь. Он тоже горел. Там были обгорелые китайцы, в основном дети, но и солдат один был. Трепки и вещи не сгорели из-за дождей. Все было мокрое. На дне кузова стояла вода, вот огонь и не занялся. Там, в углу у борта, он нашел мотор. Хороший мотор, совсем новый, мощный. Только вот топлива в нем не было ни капли. Там же были и весла. «Весла есть, сказал Саблин, вытягивая весла из кузова. Прямо в обгорелый борт рядом с ним ударили две пули. Аким присел, стараясь понять, откуда стреляли. а пулемет в этот момент стих. Александр, вёсла, говорю, нашел!» — повторил Саблин. Готовь лодку, Аким. Готовь лодку, вдруг как-то странно сказал Коشتенков. Саня, лента кончилась. Последнюю ставлю, сообщил пулеметчик. Но его голос все еще был не таким, как обычно. Аким бегом спускался к лодке, он собирался столкнуть ее на воду, так как она была почти на земле, но этот Сашкин голос: "Саня, ты как?" решил уточнить он. "Ранен", сухо ответил Коشتенков. "Саня, куда?" Саблен бросил вёсла, повернул обратно. Больше всего на свете сейчас Аким боялся потерять своего товарища. Больше всего на свете. Сейчас этот болтливый человек, склонившийся над прицелом пулемета, был для него всем миром, и больше никого не было под этим ярким солнцем, никого вокруг, кроме свирепых степных тварей с черными бородами. Саня, я к тебе? произнес Саблин и стал карабкаться наверх. Аким, готовь лодку, слышишь? заорал Коشتенков. Пол ленты осталось. А ты как? спросил Саблен. Куда попали? Правый бок, правое плечо. Но я в порядке, крови не сильно, ребра, кажись, поломали, но рука еще работает. В перчатке крови нет. Ты лодку, лодку готовь. Лодка. Ну, допустим. Река от дождей разлилась, такой многоводной Саблин ее никогда не видел. Триста метров, не меньше. Ну, сядут они. Саблен на вёсла, Сашка на корму со щитом. Он грести не сможет. И что? Поплывут и 50 метров не проплывут. Как дарги прибегут на берег, и тогда мишени для дикарей лучше не придумать. Надежда только на счёта на течение, но другого пути, наверное, у них уже не было. Он подобрал весла и побежал вниз. Ничего, ничего. Они еще поборются. А пулемет наверху ни на секунду не замолкал. "Аким", послышалось в наушниках. "Лодка готова. Сейчас, Саша, сейчас". Он уже подбегал к лодке, тащил к ней весла, когда чудом увидел на панораме движение. Кто-то мелькнул справа только каким-то чудом, иначе это везение не назовешь. но он успел среагировать. Привычка штурмовика чуть, что укрывайся щитом, и вот именно это его и спасло. Два дарга, которых он не заметил, буквально с 15 метров справа, считай в упор, открыли по нему огонь и полетело. И в бок, и в шлем, и в наплечник, и снова в шлем, и еще раз в шлем, и пусть через щит. Всё равно ему мало не было, словно тяжелым молотком били, и правый бок еще. и да, кажется, мимо щита ударили так, что дыхание перехватило. И в правую ногу он бросил весла, начал валиться в невысокие заросли каких-то растений, накрывая голову щитом. Панорама от ударов поплыла, может, камеру сбили, может, компьютер перезагрузился. Он практически слеп. А ему еще две пули прилетели. И тогда на звук. На здравый смысл, на удачу он стрельнул в ту сторону, откуда летели пули. Машинально передернул затвор и опять выстрелил. И слышит смех. Там кто-то смеется. Кажется, смеются над ним. И это очень хорошо. Очень хорошо. За эти секунды, что в него не стреляют, панорама перезагрузилась. Теперь он снова видит все отлично, и у него самого шок прошел. Он теперь знает, откуда в него стреляли. Дарги. А он там как минимум не один, Прячутся за выступами обрыва. Ему их не видно, но и им его сейчас не видно. Они укрылись, но он их прекрасно слышит. Эй, казак, бегать не надо, глотка плыть не надо, подыхать надо. И смех. Они смеются. Нет, Он там точно не один. Машинально Саблин загоняет патроны в пенал дробовика. Он еще не точно знает, где они, но Саблин знает, что будет делать. Нужно только уточнить их местоположение. И тут они ему помогли сами. Из-за выступа раздалась длинная очередь. Он думал, что это ему или же его отвлекают, он прятался за щит и выстрелил в ответ. Загнал горсть картечи в земляную стену обрыва. Но потом услышал звук попадающих в металл пуль. Звук повторился много раз. Он обернулся и чуть не заскрипел зубами. Даргом из-за уступа была видна лодка, и они изрешетили ее. Вся правая часть кормы была в дырах. А тут и Саша заговорил: "Аким, что там с лодкой? У меня шестьдесят патронов". Он думал, что ответить товарищу но не знал. А Дарги снова орали из-за выступа. «Казак, твоя лодка не плавать? Теперь козак не плавать? Теперь казак дохнуть!» И другой голос провыл жалостно, кривляясь. Ой, мама, ой, мам, помирать не хочу. Козак помирать не хочу. Мама, мама. Нет больше лодки, Саня, произнес Аким. Как нет? в голосе товарища слышался, если не ужас, то какая-то тоска точно. Нет больше лодки, Саня, повторил Саблин. Адарги за выступом радовались, выглядывали даже, они снова там смеялись, и так громко, что он слышал каждый их радостный рык. Борзые твари. Видно со степняками так борзеть привыкли. Да вот только Саблин был не степняком, а пластуном. И не просто пластуном, а бойцом штурмовой группы. У него была своя манера ведения боя. Тактика штурмовика проста и понятна всем. Сближение, граната, рывок, картечь, вот и все. И он уже решился. Зря эти твари лодку испортили. Сближение. Он уже на дистанции рывка. 15-16 метров до выступа, как раз то, что нужно. Жаль, что круто вверх, ну да ничего. Он пройдет эти метры быстро. Граната. Саблин вытащил из кармана единицу привычным движением сорвал Чеку. Единицы им хватит. Они без брони. И выждав две секунды, он кинул навесом по большой дуге, чтобы подольше летела. Она пролетела выступ едва на метр и рванула, даже не долетев до земли. Рывок. Он приготовился заранее, собрался, уперся левой ногой в землю и вскочил, как только услышал хлопок, и, что было сил, кинулся вверх к выступу, даже не защищаясь щитом. Лес вверх, песок с грунтом не выдерживали его веса, осыпались под ботинками, но надрываясь, лес и лес наверх торопился. Нельзя было дать тем, кто не убит, а после гранаты. Картеч Стандартный армейский патрон картечи содержит 9 15-миллиметровых стальных шариков. Их масса в три раза больше массы стандартной 10-миллиметровой пули, и на близкой дистанции они наносят намного больше урона, чем пуля. Если перед вами бронированный противник, нужно стрелять ему в голову. Никакая маска, никакое забрало не выдержит удара картечи в лицо. Кирасу картечь вам не но скорее всего не пробьет. Но даже не пробив ее, картечь ударит так, что человек несколько секунд будет восстанавливать дыхание. А если нет возможности выстрелить в шлем противнику, то стрелять нужно в суставы, в локти и колени. Это сразу выведет броню и самого противника из строя. Но только сейчас вся эта наука была лишней. Когда он добрался до врага, ему оставалось только их добивать. Первого он увидел с ног. Сначала из-за выступа показались черные басы ноги. Саблин мимолетом заметил, как натоптаны эти ступни. Подошвы ног наросли толстенной кожей, а иначе он не мог бы бегать по раскаленному песку. За ногами шел живот, а дальше вывернутая наружу обломками ребер, грудная клетка. Видно, ему прилетел большой осколок. Второй сидел с ним на песке, каким у боком. Можно было бы его сразу убить, но Саблин вспомнил их крики и обидные слова про теперь казак дохнуть, а еще трупы разбросанных голых китайских баб и детей на берегу и решил не торопиться. Выстрел. Нога до колена отлетела по песку в сторону. Врак схватился за обрубок, стиснул зубы, кривился и стал терять сознание, закатывая глаза. Еще один был тут же, он тоже лежал на земле и был жив, несмотря на несколько мелких осколков в правом бедре и спине. Он даже потянул левую руку к винтовке, что лежала в метре от него, но Аким ему эту руку отстрелил. Дарк заорал, и Саблен был удовлетворен его криком. Он встал среди корчащихся даргов, что обильно заливали кровью землю. И спокойно снаряжал свой дробовик, не выпуская умирающих врагов ни на секунду из вида. Он даже открыл забрало и громко напомнил им их слова. Как вы там кричали: "Ой, мама, мама, помирать не хочу". Так что ли? Немолодой Дарк с оторванной рукой и окровавленной бородой пытался зажать обрубок слабеющими пальцами, чтобы кровь не так быстро из него вытекала. Он с ненавистью смотрел на него, скалил зубы, ничего не отвечал. Кроме оторванной руки, у него было еще несколько дырок от мелких осколков в брюхе. Мама, мама, не хочу умирать? Еще раз спросил Аким, глядя ему в глаза и доставая пистолет. А потом он передумал стрелять. Спрятал пистолет в кобуру. Пусть сам сдохнет. А тут еще и Сашка заорал: "Патроны все!» Пулемет стих". Как без него стало неуютно, тихо. Выстрелы винтовок не в счет. Он глянул на умирающего дикаря еще раз и, закрыв, забрал стал карабкаться наверх к пулемету. Он даже не вылез до конца наверх из обрыва, только до пояса поднялся. Пули полетели в него сразу и со всех сторон. Но больше справа. Как тут Сашка бился один, саблен понять не мог, удивлялся. Несколько пуль ударили в грунт совсем рядом с ним, а две прилетели ему. Одна сбила правую камеру на шлеме, одна опять ударила в правый бок, вмяла броню до ребер. Аким выстрелил в ответ, даже не видя цели, просто выстрелил вправо, в ту сторону, откуда прилетали пули. Саня, отходи сюда, к обрыву. Крикнул он: ища, откуда дикари ведут огонь, и одновременно меняя камеру на шлеме". "Аким", негромко откликнулся пулеметчик. "Что-то я нога у меня правая, кажется, кость пулей сломала". Он вел огонь уже из винтовки, не вылезая из пулеметного кресла. "Что ж ты не сказал сразу?" заорал Саблен, выскакивая наверх. Он укрылся щитом, пошел в полуприседе чтобы уменьшить возможность в себя попасть и ругая Сашку. Ну как так можно, а? Как новобранец себя ведешь. Знаешь же устав, о ранении нужно сообщить сразу, сразу. Об этом первым делом в учебке говорят. Он очень волновался за товарища. Очень. Он даже думать не хотел о том. Нет, даже не хотел об этом думать. А ему стало прилетать И прилетало хорошо. Пули дырявили щит каждую секунду. Одна пуля снова сбила ту же самую правую камеру. У него осталась только одна запасная. Но сейчас было не до нее. Нужно было добраться до пулемета, забрать товарища. Еще одна здорово ударила в правое колено. Он даже испугался, что она разбила привод, но слава богу, нет. На панораме повреждения не отобразилось, и нога двигалась. Так он и дошел до пулемета. Сашка стрелял, прикрывал его по мере сил, а вот идти он не мог. Привод цел, спросил Саблин, садясь рядом с пулеметом и осматривая ногу товарища. Да, цел, отвечал Костинков, меняя обойму винтовки. Только что толку. На ногу ступить не могу. Одна из пуль Даргов сильно ударила его в голень чуть выше ботинка, сильно вмяла броню внутрь. Ты стреляй, сказал Саблин. А я тебя по волоку. Волоком. Куда, Аким? Куда? Как-то обреченно говорил пулеметчик, снова ведя огонь из за щитка пулемета. Туда, Саша, туда! зло заорал Саблин, хватает товарища за воротниковую петлю на пыльнике. К обрыву, до него 20 метров! Авось дойдем!» А дальше, Аким? Дальше, куда? Окопаемся на берегу, прямо в обрыве, наверху. Там они нас просто взять не смогут, и ждем темноты. Вот куда, Саня. А потом ночью уйдем на тот берег. Ночью не верил пулеметчик. До ночи пуля прилетела опять справа и ударила Акимова в крагу, чуть не выбив из руки щит. Да заткнись, Саша, стреляй лучше. заорал Аким так, что у пулеметчика сработали звуковые фильтры в наушниках. Саблин выдернул его из кресла пулемёта. Стреляй! И поволок Каштенкова к обрыву, пытаясь прикрыть щитом и себя, и пулеметчика.